Не могли бы взять кого-нибудь в заложники, но до такого, думаю, не дойдет. Почему? Разве среди нас, участников переговоров, есть незаменимые? Допустим, они возьмут в заложники меня. Так вы же первый закричите, и черт с ним, с этим сукиным сыном. Кэндалл вновь встретился взглядом со Свонсоном. Вы, конечно, не узнаете, какие меры предосторожности я предприму перед поездкой в Буэнос-Айрес, поэтому предупреждаю, если вы предадите меня, вам не сдобровать. Свонсон принял угрозу Кэндала всерьез. Однако понимал, что сумеет с ней совладать. Видимо, Кэндала придется убрать не сразу. Сначала отлучить его от мира, сострепать состряпать компрометирующий материал. «Стоит ли кидаться друг на друга сейчас?» «Давайте лучше подумаем, кого послать в Буэнос-Айрес для проверки чертежей», — предложил Свонсон. «Спинелли?» «Нет. Его мы решили не впутывать. Так будет лучше для нас всех». «Тогда кого?» «Человека по имени Лайонс. Юджин Лайонс. Я принесу вам его досье. Почитав его, вы обалдеете, но если есть кто-нибудь толковее Спинелли, это Лайонс». Как по-вашему, немцы повезут алмазы? Скорее всего, на нейтральном самолете их переправят на север, в Бразилию, потом в Гвинею, оттуда через Лиссабон в Германию. Впрочем, немцы могут и не довериться своим воздушным коридорам. Вы рассуждаете, как истинный стратег. Я все всегда делаю тщательно. Хорошо. Что еще? По-моему, немцы воспользуются подводной лодкой. Или двумя. Одна послужит для отвлечения. Так медленнее, но безопаснее. Подводные лодки не заходят в аргентинские порты. Опасаются, что их подорвут наши патрульные катера, и менять эти правила никто не станет даже сейчас. А что, если исключено? Должен быть другой способ. Значит, искать его придется вам. Не забывайте об игре в незапятнанные Солнце Слонсон отвел глаза и спросил. «Как Райнеман?» «А что Райнеман?» «Собирается возвращаться в Германию. С таким влиятельным человеком даже Гитлеру не совладать». «Не доверяю я ему». «Правильно делаете?» «Но ничего страшнее шантажа обеих сторон Райнеман не выдумает». Ничто что с того? Обмен-то он организует?» «Безусловно. В ничем другом я, пожалуй, так прочно не уверен. Поэтому самое время поговорить о том, ради чего я вас вызвал». Мне нужно внедрить человека в Буэнос-Айресе. Пристроить в посольстве. Прежде чем ответить, Кэндалл взял со стола у генерала пепельницу и поставил ее на подлокотник своего кресла. Вашего человека или нашего? Его выберу я сам. Предупреждаю, это рискованно. Риск появится только, если он узнает об алмазах. — Вы должны сделать все, чтобы этого не случилось. — Все, мистер Кэндл. — От этого зависит ваша жизнь. Стрепчий заглянул Свонсону в глаза и спросил. — Так зачем же он вам нужен? — Между Буэнос-Айресом и заводами фирмы «Меридиан» — шесть тысяч миль. Я хочу, чтобы чертежи доставил профессионал. — Вы не рискуете запятнать мундир, генерал? — Нет. Этому человеку скажут, что Райнеман требует за чертежи просто денег. Что продать их ему предложили, к примеру, немецкие подпольщики. Не выдерживает все это критики. С каких пор подпольщики стали работать за деньги? И зачем обращаться именно к Райнеману? Потому что он нужен им, а не ему. Многие немецкие промышленники до сих пор ему преданы. И, кроме того, его фирма имеет отделение в Берне. Немцам стали известны наши неудачи с гироскопами, и деньги им нужны для переброски антифашистов из Германии. Причем деньги эти должны лежать в нейтральном банке, что Райнеман запросто может организовать. — Но подпольщиков-то зачем приплетать? — Причины есть... — Свонсон заговорил резко, патролиста. Промелькнула мысль, что он слишком измучился. Когда генерал уставал, уверенность покидала его, а убедить Кэндала нужно было непременно. Генерал разглядывал сидевшего напротив Грязнуля. Его мутило от мысли, что без этой твари пока не обойтись. Но так ли уж далеко ушел от Кэндала он сам, если решил сначала воспользоваться им, а потом казнить